А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка, задумывается. А вот что сделаю, я начну работу какую-нибудь по обещанию. Пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня Богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой и не увидим, как время пройдет. А тут тише приедет. Входит Варвара.